5. Приглашение исходит от Концертного круга, который уже много десятилетий организует сольные концерты с знаменитостей в зале Момпоу в готическом квартале Барселоны. Билеты можно купить дорого. Поэтому публика состоит из немолодых, богатых и весьма консервативных в своих музыкальных пристрастиях слушателей. Женщина, о которой идёт речь, её имя Беатрис. Состоит в правлении круга, занимаюсь устройством концертов. Для неё это общественная нагрузка. Помимо прочего, она верит, что музыка имеет самостоятельную ценность, как любовь, благотворительность или красота. И что музыка делает людей лучше. И пусть её убеждения наивны, отступаться от них она не намерена. Беатрис умна, но не склонна к рефлексии ум подсказывает ей что избыток размышлений способен парализовать волю